В это время дикие звери с яростным ревом приблизились ко мне, но вид мой сразу успокоил их, так как они приняли меня за своего товарища. Правда, я был несколько тоньше их, но так искусно подражал их движениям и их реву, что хитрость моя вполне удалась. Теперь я стал обдумывать, как бы лучше воспользоваться доверием животных. Один военный врач рассказывал мне, что стоит только около затылка перерезать позвоночный хребет, как моментально наступает смерть. Теперь я вспомнил об этом. Я приблизился к самому большому медведю и сильным ударом ножа рассек ему хребет около затылка. Животное растянулось на льду, не издав ни одного звука. Надо сознаться, что это было отважное дело. Если бы я промахнулся, медведь немедленно разорвал бы меня на куски. Но, к счастью, все обошлось благополучно, и мне оставалось только тысячу раз повторить тот же удар. Медведи падали один за другим. Когда я уложил последнего, я отправился на наш корабль, рассказал капитану о случившемся и попросил его отпустить со мной матросов. чтобы снять с убитых зверей шкуры и перенести на корабль о карака. Остальное мясо нам, к сожалению, пришлось оставить, так как наш корабль был перегружен, и мы должны были вернуться обратно в Англию, не достигнув Северного полюса. Считаю своим долгом защитить капитана Фипса от нападок за то, что он не добрался до полюса. Мы, несомненно, достигли бы намеченной цели, если бы из-за меня корабль не оказался перегружен медвежьими шкурами и окороками. Как только мы прибыли обратно в Англию, я послал от имени капитана несколько окороков лорду Адмиралу, лорду Казначею, бургомистру, Лондонскому магистрату и Торговому Союзу. Остальные же окорока. разделил между своими друзьями. Все благодарили меня за ценный подарок, но между мной и капитаном Фипсом словно черная кошка пробежала. Он завидовал моему успеху и старался умолить мою славу. Он уверял, например, что ему не нужно было бы облачаться в медвежью шкуру, чтобы обмануть медведей. Они и так приняли бы его за своего товарища. Не решаюсь спорить об этом с благородным паром Англии. Может быть, он и прав.